Глава 23. Самуил. Падение было жестким, но я его практически не ощутил, так как боль в боку затмила все ощущения. Единственное, что я почувствовал, так это ледяную воду под собой, подтвердившую, что переход в другой мир произошел, как я и задумывал. Это было рискованно совершать переход не шагом, а падением, да и расстояние было минимальным для срабатывания перехода. Но прийти в себя и спокойно отлежаться мне не дали. Над собой я услышал шум от столкновения металла, и перед моим лицом упала отрубленная рука в латной перчатке, залитая зеленой кровью. Похоже, я попал из одной задницы в другую. Только сейчас до меня дошли звуки яростной рубки, в которой сражались орки и кентавры. Вот только как они отреагируют на мое появление, я узнавать не хотел. Внезапно рядом упала отрубленная ороча голова с обломанными клыками и большим шрамом, а еще через секунду рядом рухнуло его тело, чудом не придавив меня. Но созерцать происходящее у меня не было времени. Нужно срочно остановить распространение заразы по организму, поэтому пришлось закрыть глаза и сосредоточиться на внутренних ощущениях. Единственная доступная мне магия — это магия кулона и ее осталось не больше 10%, ведь переход практически обнулил кулон, потратив на него немалую часть. В первую очередь купирую распространение магии смерти, а это именно она. Дальше нужно ее выжечь, но лишаться почки, селезенки и части кишечника я не собираюсь. Будь рядом маг жизни, то, возможно, он бы мог помочь мне, но и то не уверен. Клинок, которым меня ранила Ольга, являлся клинком проклятий. И выжить после его удара практически невозможно, но я знаю, что делать. К моему удивлению, нужные мне знания всплывают в моей голове и подсказывают мне несколько вариантов решения текущей проблемы. Придется использовать новый вид магии, который я до этого старался избегать, а именно магию смерти в одной из ее разновидностей. Для начала нужно зараженную плоть умертвить, ведь клинок сделал ее условно живой, стремясь превратить меня в умертвие. Очень осторожно преобразую сырую ману из кулона в магию смерти и направляю ее на пораженные участки, заставляя трансформированную плоть живого мертвеца стать просто мертвой. Процесс очень болезненный, такое ощущение, что я ковыряюсь раскаленной палкой в своих кишках. Я даже теряю сознание несколько раз от боли, но при этом стараюсь сильно не кричать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Процесс этот идет медленно. Хоть клинок и удалил из своего тела, какая-то связь с ним все-таки есть. И он поддерживает процесс преобразования живоплоти, что мешает моему излечению. Кулон постепенно опустошается, а процесс еще далек от завершения. И мне нужна срочно мана в любом виде. Только карманы мои пустые, как и амулеты, растраченные полностью при штурме дворца и на портальной технике». Потянувшись в окружающий мир, чтобы зачерпнуть любой доступной маны, с удивлением обнаруживаю мощные потоки, как вблизи магических источников, и направляю эти потоки в себя. Мне хватает этой энергии с лихвой, чтобы не только лечить тело, но и пополнять свои магические источники, включая кулон странника. Это место просто фонтанирует магией, и такой концентрации я еще не встречал. Подарок судьбы, случайность или преднамеренная попытка, но я попал именно туда, куда мне было необходимо. Боль проходит, и процесс излечения ускоряется, а голова начинает кружиться от мощных потоков маны разных стихий, входящих в мое тело. Чувство эйфории заставило меня насторожиться, и я сосредоточился на входящих потоках маны. Ведь так можно и сгореть в прямом смысле этого слова, в свое тело маной. Пока тело проходило лечение, я прислушался к окружающей обстановке. Шум битвы немного сместился, и можно было открыть глаза и осмотреться вокруг. Я действительно оказался в самом центре битвы, так как вокруг меня валялось множество мертвых тел кентавров и орков. Как меня не добили во время моего появления, можно списать на удачу и на мое ранение, которое пока не удалось излечить полностью. Прямой угрозы себе я не видел, поэтому сосредоточился на лечении. Умертвив все зараженные клетки, занялся их повторным оживлением, вливая живую и постепенно запуская в работу отмершие органы. Примерно через час я почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы самостоятельно подняться и покинуть это место. К сожалению, кроме копья, и оружия мне ничего не подходило. Мечи кентавров были очень длинными, а вот их копья еще можно было удержать в руках. Мечи же орков нечего даже и пытаться. Найдя подходящее оружие, пригнувшись, отправился в сторону леса, хотя тело еще плохо реагировало и отдавалось болью при каждом шаге. Пока шел, раздумывал над вопросом, как мне быть дальше. Ведь меня закинуло в другой мир, и я могу отправиться отсюда в любое место. Магической энергии тут более чем достаточно, и заполнить ман и кулон получится очень быстро. Тут вспомнила волчицы и Ольги, предавшей меня, от чего настроение мгновенно ухудшилось а к этому еще и примешалась злость на всех. Было желание вернуться в столицу империи и уничтожить там вообще всех, ведь они позволили убить дорогих моему сердцу людей, и даже предательство Ольги я принимал на свой счет. Оставался открытым вопрос, знал ли про это все Архимаг, и не он ли был участником этого заговора. С одной стороны, свергнуть императора — это правильная и справедливая идея, но оставив старого, проще удержать власть в стране. Хоть он и не нравился всем аристократам, но с его присутствием уже все смирились. А начало новой борьбы за власть приведет к гражданской войне. Вернувшись в империю, меня там могут убить. А сейчас меня ничего там не держат. Сейчас никто не будет заниматься вопросом появления нового башка, пока в стране не наведен порядок. А орды нечисти из Нижнего мира не остановлены. Возможно, пора покинуть этот неприветливый мир и отправиться в Рязань, Может, удастся спасти Алену, да и нужно узнать, как дела у Анны. Такие мысли одолевали меня, пока я крался к лесу. Вот только когда приблизился к нему, пришлось остановиться. Навстречу мне вышел отряд гоблинов, и, судя по наличию у них разных вещей, можно понять, что они занимались мародерством граби убитых. Они сразу стали окружать меня с двух сторон, приняв за легкую добычу. Только вот я не был настроен на долгие разговоры. Топнув ногой, активировал магию земли, и отряд, стремящийся подобраться ко мне со спины, нанизала на каменные копья, на что пришлось потратить половину накопленного резерва, да и энергоканалы отозвались болью по всему телу. Поэтому второй отряд пришлось атаковать по старинке. Два выпада копья и два ближайших гоблина падают с распоротыми животами. Оставшиеся семеро сразу обращаются в бегство, но догонять их не собираюсь. Силы еще полностью не установились, а энергоканалы, по которым протекает мана, сильно перегружены. Мне нужно найти место, где смогу восстановиться и спокойно подумать. Поэтому придется опять прятаться и скрываться. Мир, куда я попал, был довольно странным, начиная от переизбытка магии и отсутствия прямого солнечного света. Дымка, висящая над головой, не давала пробиться солнечным лучам, да и климат был очень жарким. Лес походил на тропический, и хотя я никогда не бывал в тропиках, но видел по телевизору нечто похожее. Сказать, что настоящие это лианы или какие-то неправильные, я не мог, но надеялся, что смогу выбраться отсюда без больших сложностей. Битва еще громыхала за спиной, а я уже скрылся в лесу и направился в сторону от нее. Идти было довольно тяжело, так как почва была очень рыхлая, и местами я проваливался по колено в скрытые норы. Местами путь преграждали плотные заросли колючих кустов, которые приходилось огибать, благо мелкие насекомые не нападали на меня, так как, вступив в лес, активировал заклинание отпугивания насекомых. Маны оно потребляло минимально, да и каналы практически не перегружало, а вот животные меня напрягали. Через час моего пути я заметил, что меня преследуют два довольно крупных зверя, размером с бегемота, судя по их энергетической сигнатуре. Заметил их я с помощью призмы всевидения, которая помогала находить проходы в этом лесу, да и выявлять возможные опасности. Несколько раз я менял направление, обходя крупных существ, не желая вступать с ними в контакт. Пришлось подготовить небольшую ловушку, чтобы отпугнуть их, для чего выбрал место между двумя чащами, где они обязательно пройдут за мной, и поставил там небольшую магическую мину, потратив немного маны и нарисовав специальную руну. Судя по крикам, которые раздались через 5 минут, ловушка сработала, и я смог продолжить свой путь. Еще через час нашел место, которое старались избегать животные, и решил посмотреть, что это такое. Как оказалось, это был какой-то серный источник, выпускающий большое количество углерода, убивая все живое вокруг. Именно это место я и решил сделать своей стоянкой. Источники горячие с сернистой водой, что для мага воды не является проблемой а очищение воздуха можно сделать с помощью простого артефакта. Час работы, и я спокойно вхожу на большую площадь, практически лишенную растительности. Десятки небольших бассейнов в несколько метров в диаметре и глубиной 1-2 метра. Ядовитые пары, повышенное содержание углерода и разбросанные по окраине трупы мелких животных и птиц. Пройдя в центре этого скопления, нашел место, окруженное валунами, что будет скрывать меня от возможных гостей. Тот и расположился, разлегшись на теплых камнях. Для подстраховки активировал защитный покров и поставил небольшие сигналки на случай изменения окружающей обстановки и отказа моего артефакта. Умереть во сне мне не хотелось, но более безопасного места не найти во всей округе. Для начала занялся медитацией и лечением энергоканалов, гоняя живу по ним в разные стороны. Параллельно обдумывал, что мне делать дальше. Перспективы вырисовывались безрадостные. Война с Нижним миром в этой ветве древа жизни, вероятно, проиграна. После того, как они захватят все миры, то столкнутся с Кецалькуатлем и, вероятно, проиграют. Следом произойдет порабощение и изменение всех связанных миров и их гибель. Сил справиться ни с демонами, ни с Кецалькуатлем у меня нет. Единственное, что можно попробовать сделать, это спасти близких мне людей, которых, как оказалось, не так и много. Напоминание про недавнюю трагедию погрузило меня в уныние. Сколько я успел прожить в этих мирах и не смог найти нормальной любви и наладить нормальных отношений. Вероятно, мое стремление и гонка за мечтой сыграли со мной злую шутку. Понадеявшись на опыт предыдущей жизни, я сделал максимальное количество ошибок, которые только можно было совершить. Пусть не все поступки зависели от меня самого, но в большинстве своем я вел себя как неразумный подросток. Все, что могу сейчас сделать, это попробовать сбежать из этой ветви миров к основному древу жизни. Мысль о том, что миры будут разрушены и подчинены кровавому богу, подняли в глубине меня волну недовольства. Сдаваться сейчас, когда достиг многого в магии, когда получил знания, я не мог. Как минимум должен попытаться остановить прорыв из нижних миров и попытаться уничтожить или ограничить экспансию этого башка. Единственный, кто мне может дать ответы хотя бы на некоторые вопросы, это Архимаг или Самуил, Высший Светлый, которого я тут встречал. Возможно ли доверять ему, это другой вопрос, но это лучше, чем ничего. По слухам, Самуил получил серьезные ранения и находится в стенах Академии, пытаясь восстановить силы. Значит, нужно подготовиться и направиться в Академию магии и попытаться встретиться там с Архимагом. Это может для меня плохо закончиться, Но других вменяемых вариантов я пока не вижу. Перебирая варианты защиты от Архимага, нашел в своих знаниях возможность создания стихийного портала, который перебрасывает человека случайным образом на расстояние в несколько километров от точки активации. Понять, в какое место закинет, невозможно, но гарантировано, что не в материальный предмет, хотя такой портал считается довольно опасным. Но его плюс в том, что на активацию требуется не больше секунды, и он переносит тело даже в бессознательном состоянии. К нему можно добавить многослойный, абсолютный щит, который представляет собой множество щитов, наслаивающихся друг на друга. Заодно создал временный накопитель, в который накачаю как можно больше маны, да и вообще, нужно поставить тут портальный маяк. Место идеально подходит под логово, где можно отлежаться и восстановиться после ранения. А если кто-то и перейдет по этому маяку, то его ждет неприятный сюрприз. Не каждый маг при переходе активирует заклинание очистки воздуха и имеет необходимые амулеты. Но я-то теперь знаю, что меня тут ожидает, поэтому нужно этим пользоваться. Два дня я восстанавливался и создавал защитные амулеты и другие сюрпризы, которые мне помогут выжить, благо вода и мясо были под рукой. Мой уровень владения магией серьезно вырос за последние дни, и даже энергетические каналы уплотнились и стали пропускать через себя более мощный поток маны. Портальную пентаграмму нарисовал прямо между кипящими источниками, а на соседнем камне нарисовал руну межмирового маяка, на которую буду ориентироваться, если захочу сюда вернуться. Переходить решил в одну из комнат постоялого двора, расположенного рядом с академией, рассчитывая попробовать проникнуть в академию незаметно. Портал сработал штатно, и на его создание я потратил немного меньше времени, чем раньше. Мои успехи в этом направлении стали заметны. Перехожу в образовавшийся портал, и раздается истеричный крик. «Прошу прощения, сударыня!» — говорю я и накрываю комнату куполом тишины, после чего легкое заклинание, и женщина, вскочившая с кровати, падает обратно, проваливаясь в глубокий сон. Осторожно открываю окно, и, убедившись, что под ним никого нет, Убираю купол тишины, перебираюсь на подоконник и, прикрыв створки окон, прыгаю вниз. Мое усиленное рунами тело спокойно справляется с высотой второго этажа. Небольшой всплеск магии земли убирает все следы от моего приземления, и я ныряю в темноту подворотни. Активировав отвод глаз, двигаюсь в сторону академии, стараясь двигаться по теневой стороне улицы. Тут уже ударил небольшой морозец, поэтому грязи на улицах нет, а яркая луна хорошо освещает дорогу. Перед самой академией снимаю заклинание отвода глаз и активирую скрытый покров, должен скрыть от охраны наличие мощных артефактов. Мой пропуск срабатывает, и недовольный ночным визитом охранник сонно сверяет его. Найдя отметку на свободное посещение, которое выбил нам капитан, молча махнув рукой, пропускает меня внутрь. К моему удивлению, тревогу никто не поднял. Но это не значит, что руководство не знает о моем посещении поэтому, не скрываясь, направляюсь к административному зданию. Как я и думал, внизу меня уже ждали два охранника в ранге «Мастер», и один из них сказал мне «Пойдемте, вас ждет Архимаг». Кивнув, молча отправился за ним, а второй пошел за мной. Самое сложное началось. Теперь все будет зависеть от того, как прореагирует Архимаг. Мы поднялись на самый верх в одну из башен, и меня пропустили в огромный кабинет, после чего оставили одного. «Ну вот мы и снова встретились, барон», — проговорил Архимаг, сидящий в роскошном кресле, после чего, указав рукой, добавил. «Не стесняйтесь, проходите, присаживайтесь, нам есть о чем поговорить». Пройдя, молча уселся в кресло и внимательно посмотрел на сидящего Архимага. Несколько минут он внимательно изучал меня, после чего сказал. «Не могу сказать, что я рад тому, что вы выжили. Ваш Орден постоянно вмешивался в развитие нашего мира» и вам тут совсем не рады. Но, с другой стороны, вы выполнили поставленную задачу и смогли уничтожить филактерию некроманта и многих личей, что упростит освобождение Империи от нечисти. Это, конечно, не решает вопросы с демонами из Нижнего мира, но вы немало помогли нам. Я знаю, что на самом деле произошло во дворце, но мне непонятно, зачем вы вернулись. Ведь вас разыскивают за убийство супруги Императора» и доказать свою невиновность у вас не получится. Слишком многим вы перешли дорогу». «Мне нужны ответы на многие вопросы. И боюсь вас расстроить, я пришел не к вам, а к Самуилу. Только он сможет мне помочь получить их», — ответил я, готовый в любой миг активировать все свои артефакты. «Орден давно перестал выполнять возложенные на него функции и занялся интригами, которые привели к его разгрому. Что ты хочешь узнать?» «Может, я смогу тебе помочь в этом? Будить Высшего ради общения с тобой я не стану». «Тогда ответь. Он знал о существовании сущности, которая стремится стать Богом, и о происходящем на другом континенте?» — задал свой первый вопрос. «Знал. И скажу больше. В свое время эта сущность нам сильно помогла отразить вторжение нежити из Нижнего мира, и ей разрешили поселиться на том континенте». Только вот со временем она обрела немало власти и заблокировала подконтрольную ей территорию для всех. Мы, конечно, отправляли своих шпионов, но толком выяснить, что там происходит, нам не удалось. Вопрос отложили на неопределенный срок, так как опасности в этом не видели. Это не первое проявление таких сущностей в этом мире и других мирах. Со временем этот вопрос будет решен, уверенно ответил Архимаг хотя я почувствовал в его голосе сомнение. «Дело в том, что эта сущность существует не только в вашем мире, но и в веренице других миров, а тут появляется только крупица ее мощи. Вы сделали ошибку, позволив ей тут обосноваться. У меня, конечно, нет прямых доказательств, но, вероятно, вторжение демонов из нижнего мира — это ее рук дело». Все, что происходит в соседних мирах, это последствия реализации ее плана по формированию собственного пантеона и перехода на божественный уровень развития. Я предлагаю попытаться уничтожить ее, пока она не набрала силы, но вы не можете дать ответ на этот вопрос, так как не имеете должных полномочий. «Дайте мне поговорить с Самуилом, пока не поздно», — настоял я. Подумав пару минут, он утвердительно кивнул и, встав из кресла, повел меня к стене. Нажав на висящий светильник, он открыл потайной ход и пригласил меня следовать за ним. Шли мы долго, до тех пор, пока не спустились глубоко под землю, и не миновали охраняемую десятью магистрами толстую дверь, слепящую от наличия магических закладок. Как только мы пересекли невидимую линию, на меня обрушилась подавляющая волю сила. Такого давления я давно не испытывал. Только когда попал в лапы к высшему демону. С трудом, но мне удалось вернуть контроль над собой, на что стоявший рядом Архимаг утвердительно хмыкнул. Дальше мы прошли по коридору и вышли к огромному саркофагу, расположенному прямо над магическим источником. Только сам источник не распространял вокруг себя ману, а полностью поглощался саркофагом. Архимаг снял с шеи цепочку, свисящую на ней золотой звездой, и приложил ее к саркофагу, после чего тот сразу вспыхнул в магическом свете, что ослепил меня, и призму всевидения пришлось развеять, чтобы не сжечь глаза. Когда я это сделал, то в обычном зрении увидел сидящего на саркофаге ангела, имеющего призрачную фигуру с огромными крыльями за спиной, и еще не полностью обретшую материальную составляющую. «Лариус, что случилось? Ты пришел слишком рано. Я еще не восстановился. После той катастрофы энергии стало меньше, и теперь восстановление займет куда большее время» произнес ангел, сидящий на крышке саркофага. «Я знаю. Привел к тебе на беседу этого юношу, который предлагает нам свою помощь в борьбе с Кицалькоатлем. Он предлагает уничтожить его, а с учетом, что он смог пробить межмировой барьер и попал прямо в его главную пирамиду, нужно как минимум выслушать его, ну и по возможности ответить на его вопросы», сказал Архимаг. «Боюсь, что уже слишком поздно». Я недавно получил недостающую информацию от одного из своих руководителей, который, как оказалось, решил посетить нашу ветвь миров. Так вот, это не просто одна из высших сущностей. Он — непосредственный организатор вторжения из Нижнего мира. И есть точные сведения, что даже отрыв нашей ветви миров от древа жизни — это его рук дело. Я получил объемный пакет информации и спешу тебя огорчить. Наши миры обречены. Процесс необратим. Принято решение уничтожить все миры этой ветви. Мы, конечно, можем попытаться выступить против этого божества, только, боюсь, нам это не под силу. Он смог проникнуть уже во все миры, создав там подконтрольные его воле территории. Обычная магия там не действует, а Орден Странников полностью уничтожен. Этого юношу можно не брать в расчет». «Так как один он ничего не сможет сделать». «И что же делать?» — спросил растерянный архимаг. «Нам дадут возможность перейти в другую ветвь миров. Но для этого мне потребуются все силы. Еще как минимум год мне нужно копить их, и с собой я возьму не более двадцати смертных. Подумай, кто достоин этой чести». «Но как же все остальные люди тут и в других мирах?» — возмущенно спросил я. «Гибель этих миров произойдет не за год и даже не за сотню лет. Поэтому часть душ уйдет на круг перерождения. К сожалению, попасть выше, перейдя на другой уровень существования из этой ветви, больше не получится. Такое не практикуется, но они получат шанс на перерождение в подобном мире». Ответил ангел. «Но миллиарды, триллионы людей погибнут. Кто же спасется?» Возмущенно спросил я. Чтобы ты понял меня, я скажу словами, понятными для жителей твоего мира. Творец дал вам великую возможность, явив свою сущность в виде одного из вас. Вам доступны Библия и другие книги, описывающие божественную природу и законы. И именно в твоем мире больше всего верующих, которые спасутся. Поэтому сильно можешь за это не переживать». Тем более, что ваша цивилизация достигла своего пика. Не решив моральных и нравственных проблем, вы слишком далеко шагнули в техническом развитии. Еще немного времени, и вы уничтожите свой мир самостоятельно, без всяких полубогов и демонов из Нижнего мира. Ваша цивилизация обречена. Но при этом многие из вас спасутся. «Возможно, не только перейдя на перерождение, но и попав в своеобразный рай. Более близкого слова в вашем языке нет», — ответил он. «Значит, спасутся только христиане?» — спросил я, пораженный новыми знаниями. «Почему ты так решил? Я не сильно занимался вашим миром. У вас свой куратор, но даже я читал в Библии, что там говорится и о других верующих». Что подразумевает под этим Творец мне неведомо, но уверен, что не все так однозначно. Твоему миру очень сильно повезло, хотя вы и уничтожите его в скором времени. Другие погрязли в попытке достичь высшей власти и заменить Творца, но это невозможно. Кстати, ты можешь создать собственный портал в другую ветвь миров и вывести с собой небольшую часть существ, не только людей. «Но учти, времени у тебя немного. Не затягивай с этим. Наши миры отдаляются от основного древа жизни, и чем больше пройдет времени, тем сложнее тебе будет открыть этот портал. Смотри, не захвати с собой кого-нибудь из нижних миров», — произнес Самуил и внимательно посмотрел на меня. «Я хочу попробовать уничтожить этого новоявленного башка». «Ведь портал я могу построить к нему. Мне нужно оружие божественного уровня. Возможно, моя магия позволит изгнать его из этого мира. И тогда я займусь следующими, пока не уничтожу его», — предложил я. «Попробовать, конечно, стоит. Только, боюсь, ты не вернешься из этого путешествия. Но мне есть, что тебе предложить. Возьмешь мой меч и мою охрану. Алариус поможет тебе. Только не затягивай с этим». «Хоть я и не верю в твою победу, но попробовать мы обязаны. Приходи завтра, я все подготовлю. К сожалению, покидать саркофаг я пока не могу, но мне есть кому помочь». Произнес ангел и исчез.